где-то в бездне вечной тьмы, вне времени и пространства. Арийское божество, он же нечистый, он же ариман, он же сатана, он же чернобог. Ну вот и все. Дверь в тот мир, где я, казалось, развил такой многообещающий проект, захлопнулась. Руками своих людишек мой главный оппонент прибил главного адепта тьмы, после чего все каналы, качающие некротику, разом оборвались. При этом часть меня, пусть ничтожно малая, но все же достаточная для самоосознания, осталась по ту сторону барьера. Несмотря на то, что это еще совсем младенец, у него есть все мои возможности, и если дать ему время, он вполне самостоятельно сможет превратить тот мир в полноценное инферно. Но в том-то и дело, что времени ему никто не даст. Людишки моего оппонента зело злы и очень могущественны. Не скажу, что у них начали резаться крылья, но некоторые признаки архангелоподобия уже проглядывают. И в то же время они уже входят к земным женщинам, и те уже рожают от них титанов духа. А это не сулит моему сыночку ничего хорошего. Пройдет весьма ограниченное время, и они найдут и убьют всех его адептов, после чего падение во тьму внешнюю для малыша Тойфеля станет неизбежным. Сколько их таких было до него, и сколько будет еще. Но я не теряю надежды однажды полностью завоевать хотя бы один мир. Ведь надежда хе -хе, умирает последней.